Глава 10. Out of Doors. Дойдя до этой финальной главы, я поняла, что о многом не успела еще рассказать. Особенно о том, что составляет жизнь американской семьи за пределами ее дома, или, как здесь говорят, out of doors. Об этом я расскажу бегло, а точнее только перечислю. О театре. Я полюбила маленькие американские театры. Они обычно антерпризные, то есть собирают труппу на 3-4 недели. Артисты дают один и тот же спектакль каждый вечер. И потом расходятся по своим постоянным рабочим местам. Кто в офис, кто в магазин, кто в кафе. А кому повезет – в другой театр. Так работает театр Light Опера», где директорствует Брейджет Макдана в небольшом университетском городке Эвенстоне. три 4 раза в году он дает великолепные мюзиклы. же принципу и небольшой негритянской труппы в центре Чикаго. Я видела спектакль «Дети любви» «Love Children» о проблемах матерей-подростков. Несмотря на драматизм содержания, меня захватили озорное веселье, бурлескный юмор, молодой темперамент самодеятельных актеров. Я хохотала до упаду, потом вытирала слезы печали, а потом опять смеялась. Немножко другой принцип у чикагской балетной труппы «Хаббард-стрит». Она выступает в постоянном составе, но каждый раз на новой площадке и показывает такой высочайший уровень современного танцевального искусства, который далеко не всегда увидишь на столичных сценах. Интересны также поющие рестораны. В официанты берут настоящих певцов. Они исполняют сольные оперные партии или поют хоровые, умудряясь при этом накрывать столы, брать заказы, разносить подносы. Спорно, конечно, но любопытно.